Глава 33. Пробуждение. Сознание возвращалось урывками, словно вязкий кисель, который не хотел отпускать. Я видела иногда мелькавшие знакомые лица, но каждый раз они терялись в прозрачной дымке. И лишь когда в голове прояснилось, я впервые пришла в себя по-настоящему. «Кристианер», — позвала тихонько вампира, сидевшего в глубоком кресле возле кровати. Мужчина моментально проснулся и метнулся ко мне. Одну долгую секунду он смотрел на мое лицо, а потом я увидела, как из его глаз полились слезы. «Ты жива!» – прошептал он, беря руками мою ладонь и осторожно целуя. «Я думал, ты не выберешься». «Крис...» – я подавила всхлип, чувствуя, как горячие капли текуты по моему лицу. «Скажи...» Но спросить я не смогла. Просто не могла произнести это. «Этот вопрос меня убьет так же, как и ответ. Ведь я понимала, каким он будет. «Что?» – заволновался он, а потом в его глазах мелькнуло понимание. «Светлана, Ганс жив!» Мне словно поддых дали. Я подавилась воздухом и не в силах выдохнуть посмотрела на мужчину. «Боже, пожалуйста! Пожалуйста, пусть его слова мне не послышались!» «Светлана, он жив!» Снова проговорил Крис под мой громкий выдох. «Помоги, помоги встать!» Я протянула дергающиеся руки, пытаясь подняться, сесть, отдышаться. Грудь ходила худуном, словно я никогда в жизни до этого не дышала. «Повтори. Повтори это!» «Светлана, он жив. Ты его смогла вылечить. Он здоров!» Быстро проговорил Кристианер, пока я с подвыванием и пыталась выпутаться из-под одеяла и встать. «Послушай, нет, ты послушай, все не так просто!» «Что?» На секунду остановилась я, вскочив с постели, и теперь, опираясь на плечо вампира, потому что чувствовала в теле сумасшедшую слабость. «Ты должна кое-что знать». Он осторожно поднялся с колена, посмотрел на меня с тревогой. «Крис, я хочу его видеть!» Нервно поторопила я мужчину, одергивая полы простой белой ночнушки, наподобие тех, какие всегда были у нас в больнице. «Светлана, ты не понимаешь!» Кажется, наместник был в панике, но не знал, как мне сказать причину своего беспокойства. Наконец он глубоко вздохнул и выдохнул. Ты отдала ему свою целительскую магию. Я моргнула и закивала. Хорошо, пойдем. Нет, ты не понимаешь. Мужчина перехватил меня за руки и требовательно заглянул в глаза, заставив посмотреть на себя. Потом он почти по слогам, как неразумный, повторил. Светлана, ты вылечила Ганса ценой своей магии. Ты отдала ему ее всю. Ты буквально вытащила его из-за грани. Твои силы никогда не вернутся ты стала обычным человеком. Наверное, он ожидал какой угодно реакции, кроме той, что увидел. Я засмеялась. Правда? Всего-то? Я просто решилась магии взамен на жизнь Ганса? Но магия... Да плевать! В сердцах выдохнула я, улыбаясь во весь рот. Дожила до своих лет без всяких сил и еще в два раза больше проживу, минимум. На мой век дел хватит и без всякой магии. Мне она, если честно, только мешала. Сложно управлять тем, чего не понимаешь. А теперь буду по старинке. Научу жителей Лорена лечить простуду и принимать роды. Сделаю полноценное обучение для обычных врачей, не магов. Наконец-то у меня будет для этого время. Ты...» Он гулко сглотнул, смотря на меня почти со священным ужасом. «Ты не расстроена?» Что-то я не помню, чтобы лорд-наместник расстраивался, когда пожертвовал родовой магией ради незнакомых детей. Хотя это и грозило ему смертью. А у меня вообще все не так плохо. Или что?» Я хитро улыбнулась. «Ты передумаешь брать меня в жены? Бросишь, раз я теперь не сильная магичка, а обычный человек?» Вот тут лорд-наместник проявил эмоции. Он открыто улыбнулся, рассмеялся и, рывком притянув меня к себе, поцеловал. «И не мечтай. Теперь ты от меня даже не убежишь. А что касается лет жизни, спешу тебя расстроить. Жить тебе придется очень долго». Представители долгоживущих рас в нашем мире делятся со своими избранниками годами существования пополам. Ну и чудно, улыбнулась я. А теперь я хочу видеть ганца Кристиан ракивнул и помог моим ослабшим ногам дойти до двери. Вместе с ним мы медленно спустились с лестницы и прошли в столовую. Оттуда из кухни вслед за суетящей сединой вышел подросток, осунувшийся, весь в царапинах и словно повзрослевший сразу на много лет. госпожа Воскликнула служанка, от чего привлекла внимание Ганса. Поднос с чашками и заварочным чайником выпал у него из рук, и он с криком «Светлана!» бросился ко мне в объятья. Я распахнула руки, в которые Ганс влетел, и, рыдая, начала гладить его вихростую макушку, попеременно целовать и говорить всякую чушь. «Как ты мог? Зачем ты кинулся? Не нужно было? Я на холме сидел. Хотел к вам идти и увидел, как появилась эта ящерица». Не менее сбивчиво объяснял парень, крепко обнимая меня за талию. «Вы не видели ее! Никто не видел! Она прямо к вам шла!» «Зачем ты вообще там был?» Я взяла его лицо ладонями и строго посмотрела в глаза. «Отвечай!» «Вам нужна была помощь!» нахмурился он. «Я знал, что понадоблюсь. Молочник подбросил меня на телеге до границы и оставил. Я уже думал, что не пройду, а потом она мигнула и исчезла, и я успел пробежать. Но когда добрался до ручейков, Вас уже рядом не было. Вы внизу помогали. Я хотел спуститься, но потом что-то произошло, и мне стало очень больно в ушах и в голове. Я еще не очень близко был и смог отползти. Господин наместник мне потом рассказал, что это были свирды, страшные твари хаоса, которые могут насылать эмоции на человека. Поэтому нам с вами было плохо. Один такой живет в Академии Грейсли. Фыркнул появившийся из лаборатории Ритин. Абсолютно живой и невредимый. Но, получив предостерегающий взгляд от наместника, замолчал. А Ганс продолжил. Мне пришлось лежать в стоге сена пока стало не так больно, а когда это прекратилось, я опять хотел спуститься, но уже увидел это чудище. Никогда, больше так не делай, слышишь, потребовала я. Подросток ничего не ответил, а лишь головой мотнул, снова утыкаясь в меня лицом. Я рад, что вы живы. Я глубоко вздохнула и посмотрела на своих домочадцев. На кристианора, поддерживающего мою руку, на плачущую Дину и почёсывающего Бокритина. «А я рада, что вы моя семья».